Я его не имел в виду. Про Дерека ты забыл? Про Дерека я забыл. Хоть мне почаще про него забывать. Забыть про него надолго не удается, пока он еще с нами, хотя я всегда стараюсь выкинуть его из головы. С глаз долой, из сердца вон. Нам надо отправить его куда-нибудь вон из дому. И тогда мы окончательно выбросим его из сердца. Какое это будет облегчение. И как будет горько... Дочери только того и надо, чтоб я огорчался. А вот моему мальчику нет. Советоваться с докторами уже нет никакого смысла. Как и мой мальчик, я боюсь докторов, сестер и зубных врачей, хотя делаю вид, будто не боюсь. И, вероятно, всегда боялся. Боюсь, а вдруг они правы. Когда в армии мне делали прививки, я упорно смотрел на иглу шприца, потому что отчаянно хотелось отвернуться. Я перестал быть донором, больше уже не сдаю кровь в хранилище крови и плазмы при нашей фирме, когда управление персоналом совместно с медиками организует ежегодную сдачу крови. Берет кровь у служащих, покрепче меня, они сами вызываются, а взамен получают разбавленный апельсиновый сок. Я не подаю хороший пример своим подчиненным. Меня уже волнуют зубы мудрости моего мальчика. Прежде он про них не заговаривал. Не то я заволновался бы раньше. Вдруг остальные стоят так тесно, что им негде будет прорезаться. Как же я сумею повести его к зубному врачу, если он будет знать, что их надо вырвать? Может, к тому времени он станет другим? А может, и нет. Мне тоже будут рвать зубы, и я думаю об этом без всякого удовольствия. Новые дупла у меня теперь редко образуются, но старые пломбы выпадают — Из зубов необходимо снимать камень. И я терпеть не могу, когда твердыми, острыми инструментами задевают десны. Это больно, и во рту полно крови. Терпеть не могу, когда, счищая камень с верхних зубов, задевают и раздражают небо. Каждые полгода, когда надо идти проверять зубы, я боюсь. А мне еще надо ходить раз в неделю поддерживать десны. Я тоже боюсь форджоны и не хотел бы под его присмотром лазать по канату. Он изредка пробирается и в мои сны, вместе с черномазами и прочими опасными чужаками, крадется где-то в глубине, во мраке и ускользает прежде, чем я успеваю разглядеть, что он там делает. Хотя у меня он не сливается с анестезиологом, который давал наркоз, когда удаляли миндалины. Меня-то он ничуть не испугал, хотя и правда довольно бойко у нас на глазах вводил мальчику моему наркоз через розовую резиновую трубку. Это ее он принял за клизму. Пожалуй, нет, никогда мне не забыть, как вырезали миндалины у моего мальчика... У меня, у дочери. Никогда не забыть, как, понизив голос, врачи опять и опять без обиняков говорили мне, что у матери, видимо, был еще один мозговой спазм и инсульт, и при том прогрессирует артрит, так что трудно разобраться, что именно произошло. Все это были тяжкие ужасные испытания, и я не в силах вычеркнуть их из памяти. И, конечно же, я всегда буду с неприязнью вспоминать Того последнего врача, преуспевающего и молодого, его костюм в тонкую светлую полоску, его подчеркнуто безупречную осанку, он был моложе меня и больше зарабатывал. В тот ясный весенний день, осмотрев Дерека, он вышел на веранду, никогда его не забуду. Стеклянная дверь с шумом захлопнулась за ним, какая-то безотчетная улыбка, промелькнула по его чопорно-самодовольному, бесстрастному лицу, наверное, до самой смерти не забуду эту улыбку, и он сказал нам, никогда ему не прощу. Он никогда не заговорит, сукин сын. Похоже, я всю жизнь оказывался зажатым между людьми, которым не заговорить. Моя мать под конец лишилась дара речи. Самый младший из моих детей, Дерек, с самого начала был лишен дара речи. Мы с сестрой почти никогда не разговариваем. Обмениваемся поздравительными открытками. Я не разговариваю с родственниками. Я тоже могу лишиться дара речи. Во сне мне часто бывает трудно заговорить. Язык деревенеет, сохнет, распухает, того, гляди задохнешься, и становится шершавым. Когда надо, им не шевельнешься. А мне грозит опасность. Я уже от того, что не могу ни заговорить, ни крикнуть. Я в ужасе от этого. Хоть бы не надо было ехать в Пуэрто-Рико, оставлять семью. Когда приходится уезжать, мне тревожно. Тревожно за всех нас. Тревожно от мысли, что будет с ними, если я не вернусь. Большую часть времени Дерек вполне мил. Для малыша, лишенного дара речи. И он уже просится на горшок. Когда мы бываем с ним на людях, он теперь почти не доставляет хлопот, и в его поведении обычно нет ничего странного. Но умственно он будет развиваться очень медленно и останется примерно на уровне пятилетнего ребенка. А в переломном возрасте, с наступлением половой зрелости, начнутся бурные изменения в эмоциональной сфере если он до тех пор доживет. Говорят, у некоторых умственно отсталых, теперь можно называть его и так, продолжительность жизни ниже среднего уровня. И я поймал себя на мысли, что рассчитываю и на это. Порой взгляд у него становится мечтательный, застывший, озадаченный. И тогда кажется, он поглощен чем-то своим и от всего отрешен, Но чаще лицо его ничем особенно не выделяется. Пока он не пробует заговорить, мы за него не краснеем. Мы велим ему замолчать. «Ш-ш-ш!» шепотом останавливаем мы его. «Он когда-нибудь научится говорить?» — спрашивает мой мальчик. «Нет. Вы его отошлете? Мы сделаем как лучше. А если б я не говорил? Вы бы меня отослали?» «Ты говоришь». А если б не мог, ты можешь. Ну, если б не мог, если б со мной что-нибудь случилось, мы бы сделали как лучше. «Для кого?» — с усмешкой спрашивает дочь. «Для всех нас. Если мы его отошлем, то вовсе не просто потому, что он не говорит». «Не отдавайте его, пожалуйста», — жалобно просит мой мальчик, хотя он и взглянуть на Дерека спокойно не может, невольно отшатывается. «Тогда чего ж ты нам не помогаешь с ним управляться?» — строго спрашивая я. «Ты никогда с ним не играешь. Никто из вас с ним не играет. И ты тоже!» — с усмешкой говорит дочь. «Мне нечего возразить. Мой мальчик молчит». «В моей семье я боюсь четверых. Трое из этих четверых боятся меня».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 Непременно любимцы родителей или всегда на редкость красивые и обаятельные. Ведь Дерек, наш младший, не такой уж хорошенький, и мы совсем его не любим. Мы бы предпочли вовсе о нем не думать и разговаривать о нем не хотим. Семья наша весьма состоятельная, и все мы вместе с ним и с его няней-воспитательницей живем теперь в роскоши. У нас великолепный деревянный с белыми ставнями особняк в колониальном стиле на превосходном участке земли в штате Коннектикут, рядом с узкой, извилистой, живописной, асфальтированной цветочной дорогой. И особняк этот я ненавижу. Вокруг него кусты роз, цинии, хризантемы. Их я тоже ненавижу. В долине на прогалине на моем участке растут платаны и каштаны, а в гараже у меня банки с клеем. Есть и электродрель с шестнадцатью приспособлениями, которыми я никогда не пользуюсь. Перед домом и за домом растет трава, и в положенное время расцветают цветы. Весна в нашем краю пахнет химикатами уничтожающими насекомых, и конским навозом. Неподалеку живут семьи, которые и вправду держат лошадей, просто для удовольствия. Их я тоже ненавижу, и эти семьи, и лошадей. Мы живем в первоклассном предместье Нью-Йорка, будь оно проклято, а не на диком западе, едем этим стервицам, видите ли, понадобились лошади. Ненавижу моего соседа, ближнего моего, и он ненавидит меня».